«Молодой человек, пройдите по салону или хотя бы рюкзак снимите. Что вы стоите на дверях, все мешаете?» Подросток с рюкзаком и ухом не повел. Видимо, музыка в наушниках надежно изолировала его от звуков окружающего мира. Зато вскинулся парень постарше, с холеным лицом и ухоженными руками, готовящийся к выходу. Он коршуном обрушился на сделавшую замечание пожилую даму на сиденье для инвалидов, седовласую, хрупкую, как птичка. «Я не понял». А вы что, водитель, кондуктор, контролёр Вы чего к людям докапываетесь? Он что, лично вам мешает? Вас никто не трогает, вот и сидите спокойно. А если у вас плохое настроение, выпейте глицин. И вообще, транспорт не ваш, общественный. Все имеют право на нем ездить. Ну и нечего тут свои порядки устанавливать. Эту тираду он выпалил на одном дыхании, пока автобус подходил к остановке. Шлепнул проездной картой по терминалу и проворно соскочил с подножки. Да нельзя довольной собой. «Бабки совсем берега попутали», — громогласно сказал он сидящим на скамейке в остановочном павильоне девушкам. «Всех застебать рады. Дома надо сидеть, если все бесит. А то за базары ответить можно, и никто им скидку на возраст не сделает. рыцари всех в средние века драконы съели». А у нас сейчас равноправие. Вот ты каков, Гена Поликарпов. Вышедший из задней двери автобуса Андрей Камышов с интересом рассматривал оратора. Да, бравый вояка, куда уж мне против такого. Сама отверженно обхамил старушку в автобусе и героически ретировался, пока не ответили. Наверное, зря я приехал. Такой релик Алину может защитить не хуже нас, профессионалов. Направляясь за Геннадием по улице Дзержинского, он успел услышать обмен репликами между девушками на остановке. Тань, это что за дрищ? Без понятия, впервые вижу. Приезжий, наверное. Придурок какой-то. Ага, реально, летнее обострение. Комарик бешено покусал. И дружно хихиканье. — Местные девушки оказались равнодушны к чарам московского интеллектуала, — констатировал Камышов. — Не подались его обаянию. А он, судя по гордому виду, явно убежден, что произвел яркое впечатление на, как он думает, пизанок. Коротко переговорив с кем-то по телефону, Поликарпов зашел в пятерочку и взял тележку. — Мне тоже надо купить что-нибудь из провизии. — подумал Камышов, выбрав себе корзинку. — Заодно и за объектом присмотрю. Может, по его покупкам определю, верна ли моя догадка, что Бельская скрывается у него. — Спагетти твердых сортов? — строго выспрашивал Геннадий, остановив в отделе бакалеи девушку-продавца. — А цветные есть? Со шпинатом? А не эко? — Ясно. Сторонник холсфуда подумал Андрей Яковлевич, складывая в корзинку традиционный набор вечно занятого холостяка, не имеющего времени на кулинарные изыски. Лапшу быстрого приготовления в порционных стаканах и такое же пюре в компанию к банке растворимого кофе, пачки галет и круглым баночкам паштета из курицы и индейки. А вот он многовато набирает для одного человека и на гаргантюа, обладающего колоссальным аппетитом, не похож. Молочный шоколад, персиковый чай «Гринфилд», хлебцы «Фитстарт» с кленовым сиропом. Странный набор для мужчины. Обычно для нашего брата а лучшая конфета – это котлета. Хотя на прежней работе я знала одного парня, который обожал кофе с диким количеством сахара и сливок и непременно с тульским пряником. Может, Геннадий такой же сладкоежка, обожающий чай с отдушкой? Когда они оказались в секции косметики и товаров для дома, Поликарпов бросил в тележку пачку салфеток для демакияжа. А вот это точно не для него. Парень явно тщательно ухаживает за собой, но декоративной косметикой не пользуется. Так что салфетки для удаления макияжа ему незачем. И это ему ни к чему. Подумал Андрей Яковлевич, увидев, как парень остановился перед стеллажом с женскими гигиеническими принадлежностями. Изучая упаковки бумажных носовых платков, Камышов слышал, как Поликарпов долго и занудливо выпытывает у очередной девушки в форме продавца о плюсах, суперплюсах, найтах и количестве капелек. «Да, кажется, я не ошибся. И в Лабытнанге Бельская обратилась за помощью именно к нему». Указа Геннадий добавил в корзину картонную коробку со стеллажа «18 плюс». Стоящий за ним Андрей Яковлевич снова еле уловимо кивнул. Да, теперь уже несомненно, парень живет не один и не со случайной знакомой. Воровато оглянувшись, Геннадий цапнул со стеллажа батончик с кешью, содрал упаковку и запихнул конфету в рот целиком. Скомканную обертку он хотел бросить под стеллаж. — Алло, мужик, ты что, борзый? — мощным басом прогудел здоровяк в штормовке, стоящий в очереди у соседней кассы. «Сожрал, так оплати, и не хрен мусорить! Тебе тут не помойка!» Сейчас столкнет очередной зажигательный спич на тему свободы личности и равноправия и посоветует заткнуться, если вы не работник магазина. Предположил Камышов, но ошибся. Смерив бородача в штормовке взглядом, Поликарпов сник и положил обертку от батончика на ленту к своим покупкам. Похоже, он смелый только с теми, кто не может ему ответить или вломить за наглость. Да и то норовит смыться побыстрее, а тут решил не лезть на рожон. Камышов отделил покупки Геннадия Плашкой следующий покупатель и стал выкладывать содержимое своей тележки.